Джо Лэнсдейл. «Пес, кот и младенец». Читает Владимир Князев. Пес не любил младенца. Раз уж на то пошло, то пес не любил и кота. Но у кота были когти. Острые когти. Пес всегда был любимцем в семье. Гладили по голове, вот мальчик, кушай, молодец, хороший пес, лапу, голос, сидеть, умничка. А потом появился младенец. Кот никогда не был проблемой. Кот семье нравился, но его не любили. Иногда его гладили, кормили, не ругали, но и не любили. Не так, как любили. Пса до младенца. О, дурацкая розовая вопилка. Младенцу говорили «Ох и ах!» Пес подходил к хозяевам, а они говорили «Назад, мальчик! Не сейчас!» А когда мудит? «Сейчас!» упса пса «сейчас» не было. А у младенца «сейчас» было всегда. У пса не было ничего. Иногда они так увлекались младенцем, что не кормили пса весь день. Больше пса не хвалили. Не вспомнить, когда в последний раз гладили по голове или говорили «умничка». Плохо. У псу не нравилось. Пес решил что-то сделать. Убить младенца. И тогда опять будут пес и кот. Кота не любят, значит, все будет хорошо. Пес все продумал. Младенца убить легко. Младенец мягкий, розовый, кровь вытечет быстро. Младенца часто сажали в прыгунок, когда хозяйка вешала стирку. Там младенца просто достать. И пес ждал. Однажды младенца посадили в прыгунок и хозяйка ушла на двор вешать. Пес смотрит на прыгающую розовую штуковину и думает, как разорвет ее на клочки. Думает долго, а думанье он радуется так, что изо рта течет слюна. Пес двинулся к младенцу, в приятному времени. Младенец оглядывается и видит, как крадется. Почти ползет пес. Младенец плачет. Но не успевает пес доползти, как прыгает кот. Кот прятался под диваном. Кот бросается на пса, разрывает морду зубами и когтями. Псу больно, хочется убежать, но кот не за ним. Пёс пытается укусить, кот цепляется когтями за глаза пса. Пёс визжит и убегает. Кот скачет на спину пса и кусает его за макушку. Пес пытается свернуть спальню. Кот царапает его когтями, разрывает зубами. Пес спотыкается. Пес бежит очень быстро, изо всех сил врезается в косяк, отступает, падает. Кот слезает с пса. Пес лежит. Пес не дышит. Кот знает, что пес умер. Кот слизывает язычком кровь с коготков и зубов. Кот избавился от пса. Кот смотрит в коридор, где плачет младенец. Теперь второй. Кот ползет по коридору. Конец рассказа. Перевод специально для паблика экстремального хоррора Сергей Карпов.